На хуй. К вечеру мы пришли к краю озера, где были болота. Герасим сказал, что здесь будет перелёт уток. Место поросло кустами ивняка, осокой, небольшие плёсы. Герасим шипнул меня: "Шаляпина над подали поставить. Горязь больно, не подстрелил бы, не приведи Бог. Я с ним ни почём на охоту не пойду. Очень опасно". Вечерело. Потухла дальняя заря. Вдали с озера показалась стая уток. Летели высоко, в стороне от нас. Вдруг раздались выстрелы. Один, другой. И что делает? — сказал стоявший рядом со мной Герасим. — Где же они от него летят? Более двухсот шагов, а он лупит. Горячий. Утки стаями летели от озера через болото над нами. Но все вне выстрелов, а Шаляпин беспрерывно стрелял. По всему болоту расстилался синий дым. В быстром полёте показались черки. "Берегись!" крикнул вдруг Герасим. "Я выстрелил в догонку черкам". Выстрелил и Герасим. Видно было, как черок упал. Низко над нами пролетели кряквы и утки. Герасим выстрелил дуплетом, и утка упала. Был самый перелёт. Пальба шла, как на войне. Когда стемнело, Герасим, вставив в рот пальцы, громко свистнул. Мы собрались. — Ну, ружьецо ваше, — сказал мне Шаляпин, — ни к черту не годится. — То есть как же это? — Это ружье Берде, лучше нет. Им же стрелять надо только в упор. Погодите, вот когда я здесь построюсь... «Вы увидите, какое у меня ружьецо будет!» «Дайте-ка я понесу Федору Ивановичу ружье», — лукаво сказал Герасим, и, взяв ружье у Шаляпина, его разрядил. «Горячо очень!» Убитых кряковых уток и черка мы на берегу озера распотрошили, посыпали внутрь соли, перцу и зарыли неглубоко в песок. Василий Княжев и Герасим Нарубили сушняка по соседству в Мелколесье и развели на этом месте большой костёр. Была тихая светлая ночь. Дым и искра от костра взлись ввысь. "А неплох ты живёшь, Константин. Я бы всю жизнь так жил". "Да, Константин понимает", сказал Серов. Разгребая колом костёр, Герасим вытащил уток и на салфетке снял с них перья. которые отвалились сами собой. Из фляжки налили по стакану Книку. Герасим сказал: "Фёдор Иванович, попробуйте жаркое наше охотничье". И протянул ему за лапу черка. Шаляпин, выпив коньяк, стал есть черка. Замечательно. "Черок первая утка", сказал Герасим. "Скусно". В котле сварился чай. Еле просфоры ростовские. А Василий расставлял донные удочки, насаживая на крючки мелкую рыбёшку. Короткие удилища он вставлял в песок и далеко закидывал лески с наживкой. Сверху удилища на леске висели бубенчики. Надо расставлять палатку, сказал я. Слышишь, звонит, вскочил Селяпин и побежал к берегу. «Под сачок!» — закричал он с реки. Большая рыба кружила у берега. Василий подхватил ее под сачком и выкинул на берег. «Шелеспиар!» «Ну и рыбина!» «Это что же такое?» «Спасибо, Константин! Я даже никогда не слыхал, чтобы ночью ловили рыбу!» Шаляпину нравилось жить в деревне. Нравились деревенские утехи, рыбные ловли и охота. Но только, надо правду сказать, рыболов Василий Княжев не очень долюбливал ловить с ним рыбу. Упустит рыбину, а я виноват. Вот ругается, прямо деться некуда. И деревенский охотник Герасим Дементьевич тоже отлынивал ходить с ним на охоту. Говорил, что я, собака Феб, и та уходит от его с охоты. гонит её на каждую лужу, вещи. А у собаки чует её. Она ведь чует, что ничего нет, и не ищет. Ну и собака, значит, виновата. Я говорю: "Фёдорован, ведь видать, что она не прихватывает. Нету на этой луже ничего. Кто как бы было она сама прихватывать зачнёт, видать ведь". "Нет, говорит, здесь обязательно в кустах утки должны сидеть. Попали раз на утку". -то. Ну, Феп его выгоняет. так чисто войну открыл. Мы с Иваном Васильевичем на землю легли, а он прям в осоку сам за утками бросился. Чуть не утоп, раненую утку ловил, а то ныряет, кричит, держи ее! Ведь это что, горячь больно!» Герасим Лукао посмотрел на меня и продолжал. — А не задача — брониться. — Ишь мы с тобой прошли одного, Никольское, мелочи и порубь. Восемь верст прошли, и ничего, ты не сердишься. Закусить сели, выпили этот самый коньячку, а с Шаляпиным трудно. Подошли с ним у Никольского. Всего полторы версты, говорю, завернем. Здесь ямка есть, болотная в низинке, черки бывают. Обошли. Нет ничего. Он говорит, ты что меня гоняешь так-то зря? Где черки? Что ж говорил? Зря не о чем ходить. Идет и сердится. Устали, сели закусить. Он, значит, колбасу ест, ножом режет, из фляжки зеленый пьет. Мне ничего не подносит, сердится. Попу стуводишь. А ведь птицу за ногу не привяжешь. Птица летуча. Сейчас нет, а глядишь, к вечеру и пролетела. Впрочем, Герасим любил Шаляпина. Однажды он мне рассказывал. Помните, когда на новенькую ехали, Ко мне в Буково заехали, у нас там на горке амшаники большие. Шалепин спрашивает: "Что за дома, кошек нет?" Говорю: "Амшаники в стороне стоят. Туда прячем одежду и зерно: овёс, рожь, горох, гречу. От того в стороне держим, на пожарный случай. Деревню сгореть может, а одежаный хлеб останется". Покажи его. Пойдём в амшаник. Ну, пошли. Отпер я ему дверь, понравился Амшаник Федору Ивановичу. — Хорош, — говорит Амшаник, — высокий, мне здесь поспать охота. Ну, снял я ему тулуп, положил на пол, подушку принес. — Вот, — говорит, — тебе папиросы и спички, не бойся, я курить не буду. — Так чего? — До другого дня спал. В полдень вышел. — Хорошо, — говорит, — спать в Амшанике. Мух нет и лесом пахнет. потом на новенькую мельницу, когда и к Ник Носиповичу уехали. Так говорил мне и на лес показывал. Я вот этот лес куплю себе и построю дом, буду жить. Хорошо тут у вас, хлебом пахнет, я ведь сам мужик. Вот рожь, когда вижу, глаз отвести не могу, нравится. Есть сейчас же мне хочется. Ну, значит, проезжая село Причистое, в лавочку заехали. А в лавке что? Баранки, орехи, мятные пряники, колбаса. Он и говорит Семёну, лавчнику: "Раздабудь мне рюмочку водки". Тот с удовольствием: "У меня есть своя". Вот он выпил, меня угостил, таранью закусывали копчёной колбасой. Так заметьте, он все баранки, что в лавке были, съел и колбасу копчёную. Вот здоров. Чисто богатырь какой. Хорошим, говорит, скажу тебе по правде. Я делом займусь совсем другим, но как деньги хорошие, и наживу. Вот так жить буду, как сейчас. Здесь жить буду у вас, как вы живёте. Ну, говорю, Фёдор Иванович, крестьянская-то жизнь нелегка. С капиталом можно. А видать ведь Константин Алексеевич, что душа у него русская. Вот сник на Мосьпович, мельником. Как выпили они и лучину запели. Я слушал, не утерпеть, слеза прошибает. А гляжу, и он сам поет и плачет. В тишине ночи до нас донеслись голоса. По дороге к деревне Кубино кто-то ехал. — Явно? — Знать, они и там костер жгут. Кто-то крикнул во тьме. — Константин Лисеевич! — Явно? — Это должно быть Белов, — кричит, — сказал Серов. — Василий! — кричали мы. — Заворачивай сюда! Из-за кустов показалась лошадь. Возчик Феоктист и Василий, спрыгнув с Тарантаса, подбежали к нам. — Федор Иванович, к вам из Москвы приехали. Велели, чтобы непременно сейчас приезжали. — Кто приехал? — Велели сказать, что приехал... Еврей Федорович, он говорит, знает, так ему и скажи. Шаляпин нахмурился. А нынче какое число-то? Двадцать первое июля. Да разве двадцать первое? Ах, черт, а я думал, восемнадцатое. Мне завтра петь надо в Москве. Обещал Щукину. В Эрмитаже, в каретном ряду, а я и забыл. Вот и Еврей Федорович говорил, он знать забыл. По комнате ходит и за голову держится. Воду все пьет. Смотреть жалость берет. Шаляпин, говорит, меня до самоубийства доведет. Скажите ему, что я деньги привез, три тысячи. — А что же он сам сюда не приехал? — спросил Шаляпин. — Хотел, да потом, говорит, неохота ехать. У вас все леса тут, глухота, еще зарежут разбойники. — Что же в раздумье, — сказал Шаляпин, — ехать, что ли? И он смотрел на нас. Поезжай, Федя, сказал я. А что петь будешь? Салььери. Я один не поеду. Доехав до деревни, наняли подводу. Дорогой её спросил Шаляпина: "А кто этот Еврий Фёдорович?" "У Щюкина служа, не знаю". Когда мы приехали ко мне, приезжий бросился к Шаляпину на шею. "Федя, что ты со мной делаешь?" — Я же умираю, Щукин меня ругает, все билеты уже проданы, вот я тебе и денег привез. Едем, пожалуйста, поезд в три часа из Ярославля на Москву, утром приедем, репетиция будет. — Ну какая там репетиция? — Едем утром в десять часов, в шесть вечера будем в Москве. — Ой, умоляю, едем в три, умоляю. — Ну нет, брат, я есть хочу, поезжай в три и скажи, что я приеду. Как же я без тебя приеду? Мне же голову оторвут. Пожалей меня, у меня порок сердца. Курить нельзя, вина пить нельзя. И кот он начинается. Тебе кланяются Рафаилли и Льёва. Они тебя так любят, так любят, говорят, Ах, Шаляпин, это же артист. Ну-ка, давай деньги. Деньги вот. И расписку вот подпиши. Шаляпин внимательно пересчитал деньги. Положил в карман и долго читал расписку. — Это что же за идиот у вас там такую расписку писал? — Что это значит? Сим-солист его величества обезуется? — Ой, — сказал приезжий, — не угробливай меня, Федя, у меня порог сердца. Шаляпин усмехнулся, взял лист бумаги и написал другую расписку.